49. -е. Ментовизионная связь с Компором прекратилась, а Генди Баль все сидел неподвижно, погруженный в раздумья. Шли минуты за минутами. Долог оказался этот путь к Сейшелу. ох как долог, и в буквальном смысле, поскольку его корабль по техническим характеристикам не шел ни в какое сравнение с кораблем Компора, и в переносном. Сообщения о зашли шли уже целых 10 лет. Да, в свете последних событий у Гиндибаля не было никаких сомнений в том, сколь ценным приобретением для второй академии мог бы стать этот человек, если бы со времен Прима Пальвера не практиковалась политика жесткой неприкосновенности терминуса. Трудно сосчитать, скольких потенциальных сотрудников лишилась за последнее столетие вторая академия. Возможности оценивать ментальные способности каждого из квадрилионов людей, живущих в галактике, не было. Но ни один из этих людей не шел ни в какое сравнение с Тревайзом. Он и только он мог оказаться в такое время в таком месте. Гиндибаль с горечью покачал головой Нет, нельзя. Нельзя было упускать Тревайза списывать его со счетов, где бы он ни родился, хотя бы даже на терминусе. Честь и хвала наблюдателю Компору за то, что вовремя заметил Трывайза, хотя тот уже тогда по возрасту не годился для вербовки. Теперь Трывайс не годился ни по какой статье. Для обучения, тренировки он был слишком стар, но по-прежнему обладал колоссальной интуицией и талантом принимать решения, делать выводы на основании предельного минимума информации и чего-то еще, чего-то еще. Старик Шендес заметил это. Несмотря на всю свою усталость и апатию, он был таки неплохим оратором. Он разглядел нечто необычное в Тривайзе, не располагая всеми теми сведениями, что накопились у Генди за долгое время — Шендес решил, что ключ к разрешению кризиса в руках Трывайза. Почему Трывайс на Сейшеля? Какие у него намерения? Чем он занимается? А трогать его было нельзя, в этом у не было сомнений. До тех пор, пока роль Трывайза не будет выяснено окончательно, к сознанию его нельзя прикасаться никоим образом. Кто бы ни были, что бы собой не представляли антимулы, Один неверный шаг, одно неловкое движение в сторону Тревайза могло погубить все дело. В раздумье Гендибаля вмешалось прикосновение чего-то сознания, и он раздраженно отмахнулся от него, как будто пытался отогнать надоедливую трентарианскую мошку, разумом, конечно, а не рукой, но тут же почувствовал, что этому сознанию больно, встрепенулся и поднял глаза. Сура Нови стояла перед ним, прижав руку к колбу. «Простите меня, господин, мой голова сильно заболеть вдруг!» Гендибалю стало стыдно. «Прости, Нови, я не думал, то есть, наоборот, я слишком сильно задумался!» И он нежно, ласково разгладил складки тревоги и боли на ткани ее сознания. Нови просияла. «Уже все пройти! Добрый звук ваших слов, господин, мне хорошо очень помогает!» «Ну и хорошо», — улыбнулся Гендибаль. «Что-нибудь случилось? Зачем ты пришла?» — спросил он, отказавшись выяснять причину сам. Все меньше хотелось ему переступать эту грань. Нови растерялась и слегка склонила голову. «Я быть не понимать. Вы быть смотреть никуда, делать звуки, и ваше лицо так дергаться. Я стоять тут и думать, может, вы заболеть, и я не знать, что мне делать». Страх, озабоченность или какие-то еще эмоции снова исказили симметрию сознания Нови. Генди Балю так нравилось зрелище безмятежности и спокойствия разума Нови, но ему опять стало неловко вмешиваться извне. Она сказала, что сами его слова, сам звук его голоса успокаивают ее, пусть так и будет. «Нови», — спросил он, — «почему мне нельзя звать тебя Сурой?» Лицо ее озарилось ужасом, глаза сверкнули. «О, господин, не быть так делать!» «Но Руферант звал тебя так в тот день, когда мы познакомились. Теперь мы с тобой хорошо знакомы, и...» «Я быть хорошо знать, как он называть меня, господин!» «Так быть мужчина звать женщина, у которой не быть мужчина, которая не имеет жениха, на которую никто не смотреть!» «Тогда такая женщина называть первое имя!» «Мне быть лучше, если меня вы называть Нови. Я быть гордой, когда вы звать меня так. Пусть у меня не быть никакой мужчины сейчас, зато у меня быть господин, и я очень довольная быть. Я надеется, вам не быть сильно трудно звать меня Нови». «Не трудно Нови, конечно». Сознание ее стало гладким, бархатистым, и Гендибаль обрадовался. Слишком обрадовался. «А следовало ли?» Несколько стыдливо он вспомнил о том, что простая женщина из Первой Академии Байта Даррелл в свое время жутко уязвила Мула, затронув тему его бесплодия. Тут, конечно, дело совсем другое, эта думлянка нужна была ему как защита от вмешательства чужеродного сознания, и Гиндибаль хотел, чтобы она служила этой цели как можно лучше». О, нет, нельзя врать самому себя. Какой же он оратор, если перестанет честно отвечать на вопросы собственного сознания? Правда состояла в том, что его радовало, когда Нови спокойно и счастливо сама по себе, без его помощи и вмешательства. И нравилось ему это потому, что ему нравилась она. И ничего дурного в этом нет, мелькнула у него дерзкая мысль. Садись, Нови, сказал Гендибаль. Она осторожно присела на краешек кресла, так далеко от Гиндибали, насколько позволяли размеры отсека. Сознание ее светилось почтительным уважением. «Нови», — принялся пояснять Гиндибаль, — «Видишь ли, когда ты видела, что я произвожу странные звуки, я говорил с другим человеком на большом расстоянии, так разговаривают ученые». Нови смущенно опустила взгляд. «Я видеть, господин, что очень много быть такое, что делать и знать ученые», «Чего мне никак не понять быть?» «Это быть такой трудной наука, все равно как высокий превысокие гора. Мне стыдно быть, что я прийти к вам и думать, что я иметь стать ученая. Не знаю, как это вы, господин, не смеяться над меня?» Гендибаль улыбнулся. «Нови, но вовсе не стыдно стремиться к чему-то, чего ты не понимаешь. Ты, конечно, слишком взрослая уже для того, чтобы стать ученой». Я начал учиться, когда был совсем маленьким. Но учиться никогда не поздно. Всегда можно узнать больше, чем знаешь, и научиться делать больше, чем умеешь. Пока мы здесь, на корабле, я постараюсь научить тебя чему-нибудь. И к тому времени, когда мы доберемся до цели, ты будешь знать гораздо больше. Гиндибаль был окрылен. Почему бы и нет? Почему не отказаться от стереотипного отношения к думлянам, принятого во Второй Академии. И какое, собственно, право имела гетерогенная группа сотрудников Академии ввести этот стереотип? В конце концов, рожденные сотрудниками дети сами достигали больших высот не так уж часто. Дети ораторов получали такую же квалификацию в исключительных случаях. Вроде бы три столетия назад в династии лингвестров Насчитывалось три поколения, но было не исключено, что второе колено по чистоте кровных ус явно подкачало. Если так, то какое право имели люди из университета возводить себя на столь высокий пьедестал? Гендибаль смотрел на сияющие радостью глаза Нови и радовался. Она сказала, «Я постараться хорошо учить, господин, все, чему вы мне научите». «Конечно, Нови, я уверен, что ты способная ученица», — кивнул Гендибаль, — И на мгновение растерялся, он вспомнил, что в разговоре с компором ни слова не обмолвился о том, что ни один на корабле. Да, о своей спутнице он ни слова не сказал. Возможно, самому факту присутствия женщины компары не удивится, примет его как данность, но Думлянка. На краткий миг, привычный стереотип, завладел сознанием Гендибаля. И он, спохватившись, обрадовался, «Вряд ли компор распознает нове думлянку, ведь он не бывал на Тренторе». И тут же отмахнулся от этой мысли, «Абсолютно неважно, узнает компор нове думлянку или нет». Гендибаль – оратор Второй Академии и волен поступать, как ему заблагорассудится. В конце концов, главное его дело – сберечь план Селдена и какое ему дело до того, кто что подумает. Никто не смел мешать ему и не посмеет». «Господин», — робко спросила Нови, — «а когда мы добраться? Куда вы хотеть добраться? Мы потом расстаться, да?» Гендибаль пристально посмотрел на нее и ответил, пожалуй, чуть более уверенно, чем было нужно. «Нет, Нови, мы не расстанемся». Думлянка застенчиво улыбнулась. Выглядела она в это мгновение, как любая счастливая женщина в галактике. «Любая».